Сергей Кириллович Сергей Кириллович лежал, распластавшись на спине на кровати в спальне. В перерывах между дремой он открывал глаза и смотрел в побелку потолка, нависающего над ним. Большую часть времени потолок передавал ему тишину, отражающуюся из его головы. Сергей Кириллович не привык думать и рассуждать. Он давно понял эту жизнь. Она не была сложной, она не требовала ничего. Что бы кто ни говорил, он оставался убежденный в своем знании жизни. Жизнь никогда не предоставляла трудностей Сергею Кирилловичу. У него никогда не возникало переживаний. Что тут думать вообще? Все эти мысли, рассуждения, философия одним словом направлены только на то, чтобы затуманить людям головы отвлекая всеобщее внимание от реальных проблем в мире. Экономия в упадке. Правительство все делает неправильно. Загнали страну в одно место, а им, да пропорядочным гражданам, теперь еще и думай, как жить. Ну уж нет, на такое он не был согласен. Он жил так, как ему хотелось, и в этом ему никто не мог помешать. Даже отец который выгнал его из его же Сергея Кирилловича квартиры. Ну что, выкуси, папенька. Думал, что он пропадет? Надеялся, что возьмется за ум? На кой, если он и так умный? Он не пропадет. Он нашел себе жилье. Нашел женщину, которая будет за ним ухаживать. Его жизнь состоялась. Главное, чтобы было что выпить. И чтобы шиномонтажка совсем не задохнулась от отсутствия клиентов. Да даже если шиномонтажки не будет. Будет меньше проблем, меньше мороки. Скоро непутевый сынок Оли уедет от них, и они заживут. Лишний рот, на который уходит слишком много средств. А будь, одеть, накормить. Еще эти психологи, которые из людей и делают психов, он-то знает. Все эти переживания, нравственные страдания, печали все это пустая трата времени от безделья. Людям жизнь дана, чтобы ее жить, а не тратиться на думы. Хотя это женщины, что с них взять? Они только думать и умеют, и придумывать себе несуществующие проблемы. Эти пустые разговоры, которые заводит надоедливая Ольга по вечерам, убеждая себя, что поступает неправильно, соглашаясь отдать своего сына в спецучреждение. Эти слова не несут в себе никакого смысла. Просто содрогание воздуха, от которого только устает голова Сергея Кирилловича. Но как люди не могут понять, что такие дети не нужны обществу, что чем быстрее их сослать, тем будет всем только лучше? Сергей Кириллович Не знал, куда таких людей ссылают, но явно куда-то на север, в трудовой лагерь, чтобы они хоть какую-то пользу обществу приносили. Он терпеть не мог вот таких, нахлебников, не способных ни заработать, ни что-то построить в своей жизни. Людей, зависящих от своих родных, бесполезных. Вот он же, Сергей Кириллович, в свои годы уже сколько добился, и все сам а все потому, что не тратил время на думы, на переживания, на всю эту философию, одним словом. Но он-то мужик умный, все мужики умные. Это научно доказанный факт, что мужчины умнее женщин. Он в этом же убежден, как и в том, что земля круглая. И пусть ему не доказывают обратного. Бред все это. Женщины-существа эмоциональные, оттого и отстают в умственном развитии. Ольга сама приплыла в его руки, стала той, которая его спасла от унижения перед отцом. Сергей Кириллович даже не помнил о ней. Те короткие дни в школе, которые он провел, ухлестывая за простушкой, остались в далеком прошлом. Он сменил столько девушек, что не мог всех упомнить, а тем более такую невзрачную, как Ольга. Но в один из холодных вечеров Когда он отдыхал с мужиками, к нему подошла Елизавета Петровна. Она что-то говорила, о чем-то просила, что-то стерлась из пьяной головы Сергея Кирилловича. Тогда он посмеялся над ее предложениями сойтись с ее дочерью, но потом оценил тот шанс, который подбросила ему его жизнь. Жизнь сама шла и принимала решения, создавала ситуации, в которых Сергей Кириллович мог удержаться в русле, мог показать всем, что он успешный человек. Как только отец выгнал его из квартиры, как только Сергей Кириллович оказался перед тем, когда нужно будет думать, как существовать дальше, жизнь подтолкнула его к ольге. Кто бы знал, сколько сил он потратил на то, чтобы охмурить эту девушку, сколько ушло кровно заработанных денег, чтобы он наконец-то смог переехать к ней, чтобы продолжить расслабленно жить. Сергей Кириллович имел четкий жизненный план. Он уже жил в том времени, когда сын Ольги покинет их семью, когда Ольга устроится на вторую работу, когда он наконец-то убедит ее отдавать ему все деньги, чтобы глава семьи распоряжался финансами. Скоро они купят машину, Ольга возьмет кредит, может, Ханде, Солярис или Киа-Рио. Машину Сергея Кирилловича тоже отобрал его отец за вождение в нетрезвом состоянии, да и, в принципе, из-за того, что этот самый отец вообще не понимает этой жизни. У Сергея Кирилловича жизнь не налаживалась, хотя бы потому, что она никогда и не разлаживалась. Его жизнь всегда была просто жизнью, В которой он правильно жил кто бы что ему ни говорил он то в этой жизни понял уже все расщелкал ее как орешки